Глава 6. Когда в следующий раз я прихожу к маме в больницу, я по-прежнему Фред Хастингс, ее давний государственный защитник, и все это время, пока я с ней, она болтает безумолку. Потом я ей говорю, что я еще не женат, и она говорит, что это не дело. Потом она включает телевизор, какую-то мыльную оперу. Ну, вы знаете, когда настоящие люди притворяются ненастоящими с их надуманными проблемами,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 И доктор Маршал говорит, «Занимайтесь, пожалуйста, своим делом». Мне она шепчет, «Эти молоденькие медсестры, они ведут себя так, словно они еще в школе». Дину я трахнул. Смотри так же, Клэр, дипломированная медсестра. Смотри так же, п е р л сертификат Ассоциации медицинских сестер Калифорнии. Магия секса заключается в том, что это приобретение без бремени обладания.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 «Вашу маму». Я говорю, «Ну, я бы не стал так далеко заходить». Мы останавливаемся, и доктор м а р ш а л что-то шепчет. Так тихо, что я вынужден пододвинуться к ней поближе, чтобы расслышать. Совсем-совсем близко. Медсёстры по-прежнему наблюдают. Она говорит, дыша мне в грудь. «А что, если мы сможем полностью восстановить её умственные способности?» Она щёлкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем и говорит, «Чтобы она стала такой, как прежде, умной, сильной».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 И у моих детей в школе одни пятерки. На этой неделе миссис Хастингс решила покрасить стены столовой в зеленый. «Лучше в с и н и й говорит мама, — «в комнате, где едят, стены должны быть синие». «Теперь наша столовая синяя. Мы живем на Истпайн-стрит, мы католики, деньги храним в первом городском банке, ездим на Крайслере. Все по совету мамы». Я начинаю записывать все детали, чтобы не забывать, кто я и что. В отпуск к Хастингсы ездят на озеро Робсон, пишу я себе в блокнот, там мы ловим лососей, болеем за паскер с всей семьей, не едим устриц. Сейчас решаем вопрос с покупкой земли. Каждую субботу, когда я прихожу к маме, я сначала внимательно перечитываю свои записи. Когда я прихожу к ней, как Фред Хастингс, она тут же выключает свой телевизор. «Самшиты у дома — это хорошо», — говорит она мне, «но берючина была бы лучше».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 постепенно проходят. Раньше мама делала мне яичницу с т е м н ы м и хлопьями от сметками не пригорающего покрытия на сковородке. Она готовила в алюминиевых кастрюльках, лимонад мы пили из п о к о р е ж е н н ы х алюминиевых кружек с мягкими и холодными краешками. Мы пользовались дезодорантами с солями алюминия, так что вовсе не удивительно, что в итоге мы стали такими, какими стали. Во время рекламы мама опять заводит разговор про Виктора.